э п и Лог. Читал о г и н о в ы х всегда вызывало только уважение. Оба были порядочными людьми и все свое время тратили на помощь другим. Они работали врачами. Возможно, со стороны казалось, что их семейство неполное. Раз за столько лет благополучного брака они не обзавелись детьми. На самом деле Татьяна и Владимир никогда не собирались становиться родителями. Решив всю жизнь посвятить святому делу хирургического и терапевтического целительства, так и продолжалось до тех пор, пока заведующее отделение не ляпнуло странное. Как Наташка поживает? Она, наверное, совсем выросла. Может, с моим Глебом на свидание сгоняет? А то мы уже б е с п о к о и т ь с я начали, что сын вообще никогда не женится. Он просто шутил. Никчему не обязывающее предложение. И Глеб его отличный парень, сейчас в о р д и н а т у р е Паша талантливый и перспективный, за такого замуж любой родитель с радостью дочь отдаст, даже если та будет сопротивляться, и все бы ничего. Но у в л а д и м и р а Логинова назрел единственный вопрос. Какая еще Наташка? Начальник некоторое время смотрел ему в глаза, но потом сдался, хлопнул мужчину по плечу и заверил: "Амёк понял." Пиши на отпуск с первого числа, так и быть отпущу. А вот от Владимира суть намека ускользнула. Ну раз уж он об отпуске два года мечтал, то ере пенится и переспрашивать не стал. Через некоторое время Татьяна Логинова столкнулась с сумасшедшей соседкой. Дочка ваш переехала? Давно ее не видно? До этого момента Татьяна соседку никогда сумасшедшей не считала. В конце ноября стало совсем не по себе, когда им позвонили из какого-то института, о котором они раньше даже не слышали. Очень в е ж л и в о изложили просьбу. У Натали телефон отключен или она номер сменила. Понимаем, что она больше не наша студентка, но все-таки поинтересуйтесь у дочери. Не сможет ли она выступить на юбилее ректора в рамках студенческого концерта? Не хватает профессиональных номеров. Выкручиваемся как можем. Владимир ответил, что девушка ошиблась номером, отложил телефон, сел, подумал, посмотрел на жену и о с т о р о ж н о поинтересовался: "Дорогая, кажется, я немного переработал. Не напомнишь, у нас случайно нет какой-нибудь дочери? Меня сегодня утром в лаборатории тоже они спрашивали. И тебя на прошлой неделе медсестра Татьяна всплеснула руками. а Я тебе говорила, что вакцина еще тестовые испытания не прошла. Да экспериментировались." На в с я к и й с л у ч а й пересмотрели семейные альбомы, даже там никакой дочери не нашли. А потом все стало на свои места. В начале в квартиру увалилась целая толпа молодежи, почему-то открыв дверь своим ключом. Поочередно сделалось страшно, грустно, никак, и в итоге понятно. Вот же она их Наташа, замечательная дочурка, которая много лет их радовала. Но зачем она столько друзей разом пригласила? Их ведь даже угостить нечем. И где, кстати говоря, ее комната? Неужели она двадцать лет жила в кабинете? Или кабинет в той комнате сделали уже после того, как она стала жить в съемной квартире с Мариной? Наташа разогнала странных людей, которых сама же привела, остался лишь какой-то темноволосый молодой человек с располагающей улыбкой. Они начали по порядку объяснять про каких-то сирен, магию и параллельный мир. Врачебное мнение по этому вопросу разошлось. Наркотики, понял Владимир. Секта. Не согласилась с ним Татьяна. До того как мама позвонит в полицию, а папа знакомому наркологу, Наташа вскочила на н о г и и испуганно з а м е т а л а с ь Ее спутник пристально глядел на старших, как будто был готов бить их по рукам в случае резких движений. Наташ, тихо позвал он, стираем этот разговор, а потом пробуем заново. Другими словами, я з а р и с а я она ждет в подъезде. Опять набежала толпа и снова стало непонятно. Эта круговерть повторялась дважды, пока дочь Логиновых не объяснила все как следует. Родители успокоились, но еще долго ворчали. Это где в Подмосковье сотовая связь не берет, Наташ, Дима? Ну вот что мы должны думать? Вы непонятно где живете, непонятно чем занимаетесь, а родные даже в гости приехать не могут. Мам, протянула дочка, н у я же объяснила, это секретный объект, потому и связь глушит. Мы сами к вам раз в неделю будем приезжать, обещаем. А зарплата у нашего спецподразделения отличная, жаловаться не на что. Это секта, догадался Владимир. Точно. И наркотики, согласилась с ним жена. Если вы служите в полиции, то у вас должны быть удостоверения. Наташа смутилась, начала что-то мямлить про оставленные в форме документы, но Дмитрий ответил: Разумеется. Он вынул из внутреннего кармана пиджака целую стопку ксив, нашел нужную и протянул Владимиру. Тот сам никаких погрешностей в печатях и подписях не нашел, а чтобы не выглядеть недоверчивым, просто заметил. Такой молодой уже майор. Вот это я понимаю, как быстро карьера на секретных объектах п р е т Твоя фамилия действительно Эйм, как необычно звучит Дмитрий Васильевич Эйм. Как жаль, что твои родители погибли, но кто лучше меня знает, сколько пострадавших в а в т о а в р и я х каждый день по скорам везут. Еще раз п р и м и м о и с о б о л е з н о в а н и я они бы тобой гордились. Служишь людям, такой весь из себя интеллигентный, как будто даже не полицай. Последнее прозвучало едва слышно. Мама сдавалась гораздо дольше. Стал бы адвокатом, как мечтала, я была бы только счастлива. А н а такой службе сплошные секреты. Не удивлюсь, если вы и нас с отцом даже на свадьбу не пригласите. Родители ушли, чтобы налить детям чай, вернее между собой мнениями перекинуться. А Дмитрий с Натальей тоже времени терять не стали. Парень вздохнул. Видимо, придется делать свадьбу не только в ахарне. Некоторые тролли даже порадуются. Надо прикинуть расходы. Души жабу в з а р о д ы ш е милорд. Ласково попросила его девушка. Разве советник Феникса мало зарабатывает? Много, самодовольно ответил он. Но по привычке считает каждый синт. Ладно, красная шапочка, пьем ч а й и едем. Нам еще надо успеть на ночной рейд. Как прикажет серый волк. Московская квартира была невелика, поэтому с кухни можно было разговор молодых расслышать. Но родители решили, что дети разговаривают шифровками и позывными. Не обо всем же гражданским можно знать. Дмитрий и н а т а л ь я действительно приезжали часто, тем окончательно успокоив семью. Теперь из возможных объяснений были однозначно вычеркнуты наркотики, но секта пусть еще на всякий случай п о в и с и т Но такой же них устроил и маму и папу. Видно, что умный, начитанный, очень легкий в общении и умеющий к себе расположить. Талант коммуникабельности в нем был настолько четко выражен, как бывает в фильмах только у подготовленных спецагентов или мошенников. Из двух зол спецагент все-таки лучше, поэтому отлично, что любимая дочь не связалась с каким-нибудь пройдохой. Не прошло и месяца, как он уже смотрел с папой футбол, а с мамой на кухне обсуждал п р и х о т и некоторых пациентов. Сам Дмитрий считал, что таким образом прочно втерся к ним в доверие. Но Татьяна и Владимир понимали правду. Даже взрослому мужчине нужна теплая семья, где ему всегда рады, а для них не было сложностью для сироты такой семьей стать. Признаться честно, уважаемая ч и т а л о г и н о в ы х была обманута. Никакого секретного объекта в Подмосковье нет, никогда не было и не будет. Авторы всей хроники получили четкие разъяснения на этот счет. Поэтому Дима и Талия после родителей поехали в Московский парк, откуда перебрались в Ахарну. Сразу за порталом недавно установили будку контролера, который отмечал перемещение всех существ. В день сверхцивилизационной катастрофы многие магикопы потеряли свои силы, но работа и для них нашлась, весьма важная работа, за идею которой фениксы и сверхполиция господина Эйма поблагодарили, а контрабандисты возненавидели. Теперь уже никто незамеченным не пройдет. Эймы из десятого. Помахал им бывший ведьмак из первого отряда. Отмечаю, захватили мне бутылочку кваса. Захватили. Димоник передал со служивцу обещанное. Как здесь? Тепло и тихо. Отозвался мужчина, бросая взгляд на их теплую одежду. Я уже соскучился по зиме. Надо будет на выходных выбраться. Слушайте, а вас тоже достает это вечное лето? Иногда прям не хватает холодного ветра с мокрым снегом. д и м и Тали переглянулись, взялись за руки и пошагали к припаркованной на краю луга машине. Человеки и с у щ е с т в а в чем-то о д и н а к о в ы Им нужны трудности, которые надо преодолевать. Самым стойким даже плохая погода сойдет. Для этого кто-то ищет проблемы, кто-то сам становится проблемой, а некоторые поступают проще, находят себе такое дело, чтобы от решения проблем повышалось благополучие всей сверхцивилизации. У магикопов дни без трудностей в рейдах не предусмотрены. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. Читала Маргарита Ефремова.